Глава двадцать пятая Кайриан Город Кайриан раскинулся на холмах вдоль реки Алгуэнье, и взору Ранда он открылся с севера, освещенный полуденным солнцем. Элрикейн Тавалин со своими пятьюдесятью солдатами-кайрианцами по-прежнему смахивали на конвой, Это стало еще заметнее после того, как отряд миновал мост через Гайлин. Чем дальше к югу они скакали, тем более скованными и холодными становились кайрианцы. Лойл и Хурин словно не замечали этого, и он тоже старался не обращать на эскорт внимания. Рант рассматривал город, не уступавший размерами тем, которые он повидал. Круглобокие корабли и широкие баржи теснились на реке. Вдоль дальнего берега расползлись высокие амбары, но сам Кайриен, обнесенный высокими серыми стенами, казалось, был распланирован по строгой четкой решетке. Сами стены образовывали точный квадрат, одной стороной опирающийся на реку. Внутри стен, подчиняясь единому шаблону, Выселись башни, возносясь вверх в двадцать раз выше стен, но даже с холмов Рант разглядел, что каждую башню венчает как будто венец обломанных неровных зубцов. Вне городских стен, охватывая их от берега до берега, лежали улицы, пересекающиеся под разными углами и кишащие людьми. Напоминали они то ли муравейник, то ли громадный садок для кроликов. От Хурина Рант уже знал, как он называется — Слобода. Когда-то у каждых городских ворот стояла деревенька с рынком, но за годы они срослись в одну, растянувшись во все стороны мешанины улиц и переулков. Когда Рант и все остальные въехали на эти грязные замусоренные улицы, Таволин отрядил нескольких солдат окриками и угрозами расчищать путь сквозь людское скопище и топтать лошадьми всякого, кто не уберется с дороги по-быстрому. Народ расступался, окинув солдат всего лишь одним взглядом, будто такое было каждодневным явлением. Ранд поймал себя на том, что улыбается. Одежды слободских были в большинстве своем поношенными, совсем не новыми, но, как правило, радовали глаз разноцветием. Здесь кипела хриплая и пронзительная суматоха жизни. Разносчики нахваливали свои товары, лавочники зазывали прохожих взглянуть на свои, выложенные на лотках перед лавками. Цирюльники, торговцы фруктами, точильщики, мужчины и женщины, предлагающие дюжину услуг и сотню всякой всячины для торговли, бродили в толпах. Из некоторых строений пробивалась через гомон музыка, поначалу Ранд принял их за постоялые дворы, но вывески на фасадах изображали людей, играющих на флейтах и арфах, кувыркающихся или жонглирующих, и к тому же в этих громадных зданиях не было окон. Судя по всему, большинство зданий в Слободе были деревянными, хотя и весьма внушительными, и многие выглядели новыми, пусть на скорую руку. Изумленный взор Ранда привлекли несколько высотой в семь этажей и более. Они слегка покачивались, но люди сновали туда и обратно, словно не замечая угрожающего покачивания. — Чернь всякая, — пробормотал Тавалин, от отвращения глядя только перед собой. — Только взгляните на них, испорченных чужеземными обычаями. Им тут не место. а где им место? — спросил Ранд. Кайриенский офицер сверкнул на него глазами и пришпорил коня, устремившись вперед и охаживая толпу арапникам. Курин тронул Ранда за локоть. — Это из-за Айльской войны, лорд Ранд. Он оглянулся, нет ли рядом кого из солдат, не услышат ли они ненароком. — Многие фермеры? Побоялись возвращаться на свои земли у Хриптомира и пришли сюда поближе к столице. Вот почему у Галдриана на реке полным полно барж с хлебом из Андоры и Тира с ферм на востоке. Зерна нет, потому что на востоке нет ферм. Правда, кайриенцу лучше всего об этом не напоминать, милорд. Они это делают вид, что войны... и не было, или что на худой конец они ее выиграли. Как не свистела рапник Тавалина, солдатам пришлось остановиться и пропустить странную процессию. Полдюжина мужчин, танцующих и лупящих барабаны, тарили путь вереницы огромных кукол в полтора раза выше людей, что приводили их в движение длинными шестами. толпе кланялись гигантские коронованные фигуры мужчин и женщин в длинных украшенных одеяниях, окруженные всяческими фантастическими тварями. Лев с крыльями, шагающий на задних ногах козел с двумя головами, причем обе огнедышащие, судя по болтающимся в обоих ртах длинным темно-красным лентам. Нечто, наполовину выглядевшее кошкой, полуорел и еще одно страшилище, с медвежьей головой на человеческом торсе, которое рант счел троллоком. Проходящих с коморохов толпа приветствовала криками и смехом. — Человек, соорудивший эту куклу, никогда троллока не видывал! — проворчал Хурин. — Голова чересчур велика, и сам он... «Чересчур тощ!» «Да, все равно, милорд, они, похоже, в них верят не больше, чем существование тех вот тварей. Единственное чудовище, в которых верит этот слободской люд — аильцы!» «У них какой-то праздник?» — спросил Ранд. Других признаков праздника, кроме процессии, он не видел, но ему подумалось, что для нее должна быть какая-никакая причина. Тавалин приказал солдатам двигаться дальше. — Не больше, чем в любой другой день, Ранд, — сказал Лойл, шагая рядом со своей крупной лошадью, седлу которой был притянут ремнями запеленутый в одеяло ларец. Огер привлекал к себе не меньше взглядов, чем те куклы. Кое-кто даже хлопал в ладоши и смеялся. Так приветствовали и кукловодов. Боюсь, Галдриан удерживает этих людей в спокойствии, лишь развлекая их. Министрелям и музыкантам он выдает королевский дар — вознаграждение серебром. А они выступают здесь, в Слободе, и еще он каждый день ниже по реке устраивает скачки. И многими вечерами фейерверки. В голосе Огера послышалось отвращение. «Старейшина Нахаман говорит, что Галдриан — само бесчестье!» Он заморгал, сообразив, что сорвалось с языка и торопливо заозирался. «Не услышали ли солдаты? Похоже, те не услышали». «Фейерверки!» — кивая, промолвил Хурин. «Как я слышал! Иллюминаторы тут выстроили свой квартал! Такой же!» Как в Танчико. Когда я был здесь раньше, мне как-то не досуг было на фейерверки любоваться. Рант покачал головой. Ему не доводилось видеть фейерверки настолько сложные, чтобы они требовали даже одного иллюминатора. Рант лишь слышал, что те выезжают из Танчико только для того, чтобы устраивать показы для правителей. В странное однако место он попал. У высокой прямоугольной арке городских ворот Тавалин отдал приказ остановиться и спешился возле приземистого каменного строения уже за стенами. Вместо окон тут были прорезаны бойницы, а тяжелая дверь окована железом. — Минуту, милорд Трант! — сказал офицер. Бросив по воде одному из солдат, он скрылся внутри. Настороженно глянув на солдат, сидели на лошадях неподвижно, двумя длинными цепочками. Ранд гадал, что станут делать солдаты, если они с Лойлом и Хуриным вздумают уехать сейчас. Он воспользовался случаем рассмотреть открывшийся перед ним город. Собственно, Кайриен разительно отличался от хаотичной суматошной слободы. Мощные широкие улицы, такие, что людей на них казалось меньше, чем их было на самом деле, пересекались под прямыми углами. Как и в Тремансине, холмы были спрямлены и разделены на террасы, все по прямым линиям. С неспешностью двигались закрытые портшезы, на некоторых трепетали маленькие вымпелы со знаками домов и медленно катили по улицам экипажи. Молча шли люди в темных одеждах. Ярких цветов не было, если не считать попадающиеся тут и там разрезы и нашивки на груди куртки или платья. Чем больше нашивок, тем с большей гордостью вышагивал их носитель, но никто не смеялся, даже не улыбался. Здания на террасах, все сплошь из камня, в их декоре доминировали прямые линии и острые углы. На улицах не было ни лоточников, ни торговцев. и даже лавки казались какими то придавленными снаружи никаких выставленных товаров а вывески совсем маленькие теперь рант разглядел яснее те высокие башни их окружали подмостки на столбах и по лесам карабкались рабочие укладывая новые камни вытягивая башни все выше поднебесные башни кайри С грустью тихо произнес Лою: Да, когда-то они были настолько высоки, что оправдывали это название. Когда Айл взяли Кайрен, как раз в то время, когда ты родился, башни сгорели, потрескались, обрушились. Среди каменщиков я огер не вижу. Здесь огером... Не понравилось бы работать. Кайрианцы требуют то, что хотят. Украшений им не нужно. Но когда я был тут раньше, огеры здесь были. Вышел Тавалин, следом еще один офицер и два писаря. Один тащил с собой большую в деревянном переплете канцелярскую книгу. Второй нес поднос с письменными принадлежностями. Темя второго офицера было выбрито так же, как и у Тавалина, хотя наступающая лысина, по-видимому, оттяпала волос больше, чем бритва. Оба офицера посмотрели на Ранда, потом на скрытый полосатым одеялом лояло ларец и опять на Ранда. Что под одеялом, никто не спросил. Тавалин по пути из Тремансина частенько поглядывал на непонятный груз, но и тогда не спрашивал об этом. Высеющий мужчина посмотрел на меч Ранда и пожевал губами. Тавалин сказал, что второго офицера зовут Асан Сандайр, и громко объявил. «Лорд Ранд из дома Алтор из Андоры, его слуга, прозываемый Хурин, вместе с Лойлом Огером из Стединга Шангтай!» Писарь открыл грузбух, держа двумя руками, И Сандайр округлым почерком вписал туда названные имена. — Завтра к этому времени, милорд, вам нужно вернуться сюда в караулку, — сказал Сандайр, передавая лист второму писарю, чтобы тот посыпал его песком. — И назвать гостиницу, где вы остановились. Ранд глянул на степенные улицы Кайриена, потом на полную жизни слободу. «Можете мне посоветовать приличную гостиницу? Вон там!» Юноша кивнул на слободу. Хурин издал отчаянное ц и нагнулся ближе. «Это было бы вам неприличествующе, лорд Ранд», — прошептал он. «Если вы, лорд и все такое, остановитесь в слободе. Они точно решат, что у вас что-то на уме». Ранд понял, что Нюхач прав. Услышав такой вопрос, Сан-Дайер отвалил челюсть, а Тавалин вздернул вверх брови, и оба офицера неотрывно смотрели на юношу. Ему хотелось заявить им, что он не играет в их великую игру, но вместо этого он сказал «Мы будем жить в городе. Теперь мы можем идти?» «Разумеется, милорд Трант», — ответил поклон, — «Но э, гостиница...» Когда мы найдем гостиницу, я дам вам знать. Ранд повернул рыжим и потом помедлил. В кармане зашуршала записка Селин. Мне нужно найти одну молодую женщину из кайрена леди Селин. Она моих лет и красивая, я не знаю, из какого она дома. Сандайр и Тавалин переглянулись, затем Сандайр сказал. — Я наведу справки, милорд. — Наверное, когда вы завтра вернетесь, я буду в состоянии что-нибудь сообщить. Ранд кивнул и поехал впереди Лойла и Хурина в город. Внимание их троица привлекало мало, хотя всадников на улицах было немного. Даже на Лойла почти не смотрели. Казалось, будто люди нарочно показывают, что их занимают только собственные дела. — Они могут неправильно понять то, что я спрашивал о Селин? — спросил Рант у Хурина. — Кто скажет, что на уме у кайренца лорд Рант? Они, видно, считают, что все на свете связано с Дайас Деймар. Day Рант пожал плечами. У него было такое ощущение, будто люди смотрят на него. Он дождаться не мог момента, когда наденет вновь добротную простую куртку и покончит с этой глупостью, прикидываться тем, кем он вовсе не является. В городе Хурин знал несколько гостиниц, хотя прошлый приезд в Кайриен он большую часть времени провел в Слободе. Нюхач привел спутников в гостинице под названием «Защитник драконовой стены». На вывеске красовался мужчина в короне, поставивший ногу на грудь другому мужчине и приставивший меч к его горлу. У распростертого на спине человека были рыжие волосы. По воде лошадей принял конюх, который, думая, что за ним не смотрят, бросал быстрые взгляды на Ранда и Лоэла. Ран заставлял себя унять разгулявшееся воображение. Не каждый же в этом городе играет в эту их игру, а коли и так, сам он все равно в нее играть не станет. Общая зала оказалась аккуратно прибранной, столы расставлены так же строго, как и распланирован сам город, и людей за ними сидело немного. Посетители глянули на вошедших и тут же вновь уткнулись в свое вино. У Ранда появилось чувство, что они все равно наблюдают и прислушиваются. Хотя день был погожим, в просторном очаге горел небольшой огонь. Хозяин гостиницы, пухлый, елейного вида мужчина, поперек его темно-серой куртки проходил единственный зеленый разрез, Завидев новых гостей, вздрогнул, чему Ранд не удивился. Входя в дверь, Лойлу, несущему в руках под полосатым одеялом ларец, пришлось пригнуть голову. На были навьючены все их сидельные сумки и узлы, а красная куртка самого Ранда ярким пятном выделялась на фоне унылых цветов одежд, сидящих за столами. Содержатель ухватил взглядом Рандову куртку и его меч, и улыбка вернулась на его лицо. Он поклонился, угодливо потирая руки. — Простите меня, милорд! Всего на мгновение я принял вас. — Простите меня! Разум у меня уже не тот, что был. — Вам нужны комнаты, милорд? Он отвесил еще один поклон, не такой низкий, Лоялу. — Меня зовут Куалем, милорд. Он решил, что я айлец, сумрачно подумал Рант. Ему уже хотелось уехать из Кайриена, но этот город — единственное место, где Инктер может их отыскать. И Селин говорила, что будет ждать Ранда в Кайриене. «Придется немного обождать, пока комнаты не будут готовы», — объяснял Куале, расточая улыбки и поминутно кланяясь, «ведь необходимо разместить кровать для Лойла». Ранд хотел, чтобы они втроем вновь заняли одну комнату.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 Еще не следует, что здесь нет каменщиков из Стединка Цофу. Он неподалеку от города. Но мне казалось, ты захочешь с ними встретиться? Э -э, э э нет, Ранд. В прошлый раз они и так много расспрашивали, почему я один в большом мире. Если до них дошли вести из Стединка Шангтай... Так что, по-моему, я лучше тут отдохну и почитаю. Рант покачал головой. Подчас он забывал, что Лоэлл в сущности убежал из дому, решив посмотреть на мир. А ты, Хорин, в слободе музыка и люди смеются. Готов поспорить? Там никто не играет в Дайс деймар. Лично я, лорд Рант, далеко не так в этом уверен.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 «Курин, тебе незачем просить у меня разрешения что-нибудь делать, тебе же это известно». «Как скажете, милорд?» Нюхач изобразил нечто вроде слабого поклона. Ран тяжело вздохнул. «Если они вскоре не уберутся из Кайриена, Курин того и гляди, начнет раскланиваться и расшаркиваться. Но увидев такую сцену, Мэт и Перин никогда не дадут Ранду об этом забыть». Надеюсь, инктора ничто не задержит. Если в скором времени он не появится, мы сами доставим рок Фалдара. Он тронул записку Селин через ткань куртки. Должны будем доставить. Лоэл, я скоро вернусь, и вы сможете посмотреть на город. Я предпочел бы не рисковать, заметил Лоэл. Хурин проводил Ранда вниз по лестнице.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 «Всякий выложит, что знает. Там, где, как полагает ему, из такого рассказа будет наибольшая выгода, милорд!» Морщись, ран, сделал два шага и швырнул приглашение в камин. Пергамент вспыхнул моментально. «Я не играю в Дайс -дай — сказал он громко, чтобы услышали все. Но на него даже Куале не взглянул. «Мне дела нет до вашей великой игры!»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 скорее всего вы убедили всех в этой зале что вы замыслили что то глубоко скрытое должно быть вы участвуете в тайной части игры раз вы вообще отрицаете свое участие так они решат в Кайриене в нее играют все лорды и леди нюхач посмотрел на приглашение чернеющее и сворачивающиеся в жарком огне и скривился и наверняка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 Или примите все!» «Я не стану в этом участвовать», — тихо сказал Ранд. «Как можно скорее мы уезжаем из карена». Он сунул в карманы куртки сжатые кулаки и почувствовал смявшуюся записку Селин. Вытащив ее из кармана, он разгладил записку на груди. «Так скоро, как сумеем», — произнес он негромко, пряча ее обратно в карман. «Закажи себе выпить, Хурин». Кипят гнева, ран, широким шагом вышел на улицу, не совсем понимая, на что сердится больше. На самого себя, на Кайриен и его великую игру, или на Селин за ее исчезновение, или на Морейн. Это она всему виной. Она стащила его куртку и подсунула взамен одежду лорда. Даже сейчас, когда он утверждал, что свободен от их влияния, Айседы, тем не менее, умудряются...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 Раз юноше пришлось остановиться, пропуская процессию гигантских кукол. Барабанщики стучали по барабанам, кривлялись, прыгая и дурачась. Свиномордый троллок с клыками сражался с мужчиной в короне. После трех-четырех беспорядочных ударов троллок рухнул под смех и одобрительные возгласы зрителей. Рант хмыкнул. — Так легко они не умирают. Остановившись у двери одного большого без окон здания, он заглянул внутрь. Его удивленному взору предстала одна единственная огромная комната. В одном конце возвышения, вдоль стен балконы, а в центре зал был открыт небу. Ни о чем подобном Рант не слышал, не говоря уже о том, что ничего похожего не видовал.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 У нее в руках захлопал крыльями появившийся ниоткуда белый голубь. — Айседой? Нет. Он чуть поклонился коротышке и прошел дальше. Юноша с трудом пробивался сквозь толпу, гадая, что увидит здесь еще, когда из дверей, над которыми была прибита вывеска с нарисованным жонглером, до его слуха донесся глубокий звучный голос в сопровождении переборов на арфе.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 От этого голоса Ранд встал, как вкопанный, его будто на скако садили. Он развернулся и протолкался через дверь, когда раздались аплодисменты. Две медные монетки, добрый господин, сказал крысинолицы мужчина, верно близнец того, уже встреченного Рандом. Два медика, чтобы посмотреть! Ранд выудил две монеты и сунул их в человечку. Изумленный юноша.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 Пронзительным взглядом он окинул Ранда с головы до ног. «Парень, да ты выглядишь так, будто дела у тебя идут, распрекрасно. Он потрогал пальцем воротник Ранда и поджал губы. «Прекрасней некуда!» Ранд не удержался от смеха. «Я уходил из Беломостя в полной уверенности, что ты погиб! Морейн говорила, что ты по-прежнему жив, но я... Свет, Том, я так рад тебя видеть!»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 Доман и весь его экипаж по всему Илиану растрезвонили бы, как за мной гнались троллоки, если они видели исчезающего или слыхали о нем до того, как Домон обрубил Швартовы. Илианцы считают исчезающих и троллоков небылицами. Но кое-кого может заинтересовать, с какой стати эти небылицы кого-то преследуют. Так что, Илиан.